Глава 11. Время больших надежд. Когда придет зима? Она придет, когда умрет осень. Ты готова убить ее сама? То, что придурок Лестерс перепутал наши телефоны и всучил мне свой вместо моего, я понимаю только тогда, когда уже еду домой в такси. Мы как раз стоим в большой пробке, растянувшейся на всю Вторую авеню, и я решаю позвонить Кирстен и Лилит, наверняка не вновь озадачены моей очередной пропажей. Однако, вынув из кармана джинсов телефон, я лишь ухмыляюсь, он не мой. Похожий, с таким же гладким и блестящим черным корпусом, с таким же по размеру экраном, но не мой. Мой дешевый, с претензией на качество и явно позаимствованным у более популярных моделей дизайном. Его дорогой, с логотипом известной компании на задней панели и с последней и самой крутой линейки, которую с размахом анонсировали на презентации в Нью-Йорке. Я не знаю, как Лестерс перепутал телефоны. Еще более удивительно для меня, что я сама не заметила подмены. Гадкий голосок в моей голове спрашивает, «А может, ты не хотела замечать этого? Может быть, тебе нужен был еще один повод встретиться с ним, а? Но я отмахиваюсь от него, ничего подобного. Я легко включаю телефон. Никаких паролей, отпечатков пальцев и идентификации лица. И вижу заставку. В зеленом саду под солнцем на скамейке сидят темноволосая женщина в простом платье, очень похожая на Лестерса, и двое детей. Худая девочка лет двенадцати и мальчик лет восьми с полукругой челкой. Девочка улыбается, обнимая его, а он смотрит в камеру чересчур серьезно, сложив руки на выпирающих коленках. «Я узнаю в мальчике Лестерса» и ухмыляюсь. «Надо же!» Из такого забавного ребенка он вырос в самого себя, самоуверенного и наглого. «Должно быть, это мама и сестра Лестерса. Наверное, он любит своих родных, раз поставил фото с ними на заставку. Я его понимаю. На моей заставке стоит старый снимок, где я, бабушка и дедушка, Делаем селфи на фоне моря. Я пытаюсь набрать свой номер и обнаруживаю, что записано в его адресной книжке как «Рыжий Франкенштейн». Лестерс что, тронулся? А еще я вижу, что в его контактах не так много людей. Всего человек 20. Некоторые названы нормально. Мама, сестренка, Хью, менеджер, дядя Джо, дружище Джастин Харрелл, известный телеведущий, Лесли Хоукинс, известная актриса. Марк Уолш — известный режиссер, Роберт Хадсон — известный актер. А некоторые — откровенно издевательские. Говорящая голова, большое седло, вселенская тупица. «Не брать трубку веселит меня больше всего. Наверняка это кто-то весьма доставучий. Может быть, глава его фан-клуба?» Я тихо смеюсь, вызвав подозрительный взгляд молчаливого таксиста и звоню на свой телефон. Однако он вырублен. Либо села батарея, либо его отключили. Судя по всему, Лестерс еще не догадался о подмене. С досадой я кидаю мобильник Лестерса рядом с собой на кресло. «Ну как так-то?» Потом, мысленно успокоив себя, беру его в руки вновь, и в это же время в один из мессенджеров приходит сообщение от некой Келли Джозеф. «Спасибо за помощь, мистер Лестерс. Мы благодарны вам за доброту». Вы — настоящий длинноногий дядюшка, который спасает израненные детские сердца. Ждем вас в гости. Вы всегда можете рассчитывать на меня и на весь Гризли и Коала. Я не хочу читать сообщения, но не успеваю отвести взгляд. Сначала мне становится смешно. Это лестерс добрый длинноногий дядюшка? А потом вспоминаю, что Гризли и Коала — это фонд помощи детям, кажется, пережившим насилие. Если честно, меня удивляет, то, что Лестерс помогает кому-то, он ведь кажется настоящим высокомерным козлом, у которого не все дома. То, что он помогает детям, меня трогает, и я думаю, что плохой человек не станет этого делать. Может быть, Лестерс не так уж и плох? Его телефон совершенно не вовремя садится, и остальные тайны звезды Дастина Лестерса мне становятся недоступны. Но не очень-то и хотелось. Откинувшись на спинку сиденья, Мы медленно едем по Востчарлтону, одному из самых оживленных и популярных как у туристов, так и у жителей города-районов. Нью-Корван, который проносится за окнами, притягателен и красив, как на открытках. Я вижу величественные небоскребы, стрелами возносящиеся к небесам, блестящие витрины магазинов, бутиков и ресторанов, великолепный Кёрби-центр, скульптуры, фонтаны, площади — Летний королевский дворец, который считают одной из главных достопримечательностей столицы. Однако, как обычно, индустриальный пейзаж вызывает у меня странное чувство тоски. Я начинаю скучать по морю и думаю, что нужно позвонить тете и брату, которые сейчас живут в доме бабушки и дедушки. Может быть, я приеду к ним? Они давно ждут меня, а не виделись мы с прошлого лета. Зато созваниваемся раз в неделю. Да и по я тоже соскучилась. А она безумно горда тем, что одна из ее учениц, она говорит, что любимая ученица, учится в Хартли. Домой я возвращаюсь не скоро. Примерно за пару кварталов от него я прошу остановиться и иду пешком. Хочется размять мышцы. Сейчас бы надеть наушники и слушая музыку, неспешно идти вперед, однако приходится довольствоваться звуками улицы, голосами, смехом, шуршащими шинами, ревом моторов, гудками. Стуком каблуков, лайм собак, шелестом крон. В этих звуках тоже есть свое очарование, и даже они могут вдохновить на создание музыки. Неподалеку от дома я встречаю курящего чета, у которого в руках пакет. Лилиты Кирстен отправили его в супермаркет. Чет ночевал у нас, но проснулся слишком поздно, когда остальные уже ушли. Подруги решили использовать его в качестве доставщика еды. Куда ты вчера делась? изумленно всматривается в мое лицо Чет. «И откуда возвращаешься? Твои подружки снова разводят панику, думают, что ты пропала. Я тебе звонил, ты не брала трубку, а когда звонили остальные, вырубила телефон». «Ты беспокоился обо мне?» спрашиваю с улыбкой. «Я беспокоился о будущем нашей группы», ворчит он. «Серьезно, где ты была, Ховард?» Не то чтобы Чет рассержен, но видно, что он переживал. В порыве чувств я обнимаю его за плечи. Его обнимать приятно. Он сильный и высокий, настоящая стена, которая может защитить, отгородить от остального мира. Чет, как истинный плохой мальчик, знает это и беззастенчиво пользуется. «Эй, эй, -э, не вешайся на меня, детка!» — весело говорит он, хлопая меня по плечу. «Иначе кто-нибудь подумает, что ты моя девушка». Я отстраняюсь и беру его за руку. Краем глаза замечаешь, что неподалеку от нас останавливается неприметная машина. «Пусть думают», — говорю я в шутку. «Ты же знаешь, если я не найду парня до тридцати, моим мужем станешь ты, Далтон». Это наша старая шутка. Чет для меня как брат и относится ко мне как к сестре. «До тридцати пяти», — поднимает он вверх руку с пакетом. «Не раньше». «Так где ты была, Ховард?» «Не успеваю я и рта раскрыть, как слышу гудок». Сигналит та самая машина, которая остановилась рядом с нами. Заднее окно наполовину открывается, и оттуда высовывается рука, которая указывает пальцем на меня и раздраженно манит к себе. «Это еще что за...» — приподнимает брови Чет. Я не сразу понимаю, кто это, и пожимаю плечами. Окно открывается полностью, и оттуда в довесок к руке высовывается голова в кепке и в темных очках. «Рыжая!» — отрывисто шипит голова. «Рыжая! Франкенштейн!» И меня снова манят к себе повелительным жестом. «Все понятно. До Лестерса наконец дошло, что он отдал мне свой телефон. Мне весело и злобно одновременно». «Рыжий Франкенштейн!» Не успокаивается Лестерс, но из машины на оживленной улице выходить не спешит. Боится, что его звездную мордашку узнают прохожие. «Я ему сейчас эту кепку на задницу натяну!» Закипает Чет. Думая, наверное, что кто-то пытается подцепить меня на улице. Однако я успокаиваю его. Все нормально, это мой знакомый. У него тут, я касаюсь кончиком указательного пальца виска, не хватает. Чего не хватает? Не понимает Чет, прожигая машину жгучим взглядом. Он, конечно, жуткий бабник, но друг хороший. Запчастей, отвечаю я. Подожди меня, я сейчас переговорю с этим ненормальным и вернусь, окей? Окей. «Только быстро, Ховард!» — предупреждает меня Чет. «И если что, кричи, я разберусь». Я киваю и быстрым шагом направляюсь к машине. «В машину, живо!» — свистящим шепотом велит Лестерс и закрывает окно. «Мне приходится сесть на заднее сиденье. Впереди Хью, рядом Лестерс. Он снимает солнцезащитные очки и с возмущением на меня смотрит. Будто это я виновата в его невнимательности». «Ты что, собаку подзываешь?» — спрашиваю я не менее возмущенно. «Я не виноват, что ты намеков не понимаешь. Могла бы и сразу подойти, а не стоять столбом». Не чувствует он никакой вины. «Я думаю, что сейчас Лестерс начнет говорить о телефоне, но он меня удивляет. Рассказала своему парню, где была ночью». «Что-что?» — не сразу понимаю я, а потом расплываюсь в улыбке. «Тупой Лестерс принял че-то за моего парня». Забавно. Твой дружок знает, с кем ты ночевала, продолжает Лестерс. У нас свободное отношение, устало отвечаю я, хотя на самом деле я жуткая собственница и не смогла бы делить своего парня с кем-либо еще. Он морщится, явно не веря моим словам. Не пытайся вывернуться наизнанку рыжая, изменила своему дружку и довольна. У нас ничего не было, опомнись, резко отвечаю я. Кроме того, что мы кое-чем обменялись», — хмыкает Лестерс, играет бровями и говорит. «Я где-то читал, что если девушка носит алое белье, то она страстная и...» Продолжить дальше он не успевает, я закрываю ему рот ладонью. «А я где-то читала, что если парень носит серое, у него проблемы с...» Лестерс не без труда отрывает мою ладонь от своего лица и сам пытается закрыть мне рот. Я кусаю его, и он одергивает руку. «Совсем сдурела, рыжая!» «Вот же бешеная! Отдавай мой телефон!» «Да, пожалуйста!» — достаю я мобильник. «А ты мне мой!» Мы обмениваемся телефонами, глядя друг другу в лицо, словно оба боимся подвоха. Но обмен проходит успешно. Хью, глядя на нас, едва сдерживается от смеха. Со стороны мы наверняка смотримся смешно. Перед тем, как выйти из машины, я внимательно смотрю на Лестерса. Так внимательно, что он начинает нервничать. — Что? — У тебя тут кое-что есть, — ласково говорю я, придвигаясь к нему все ближе. — Что? — с подозрением спрашивает он. — Вот тут, — указываю я себе на щеку. — В смысле тут? Зубная паста, что ли? Пока Лестерс пытается сообразить, я быстро целую его в губы, чуть прикусив нижнюю губу, одну руку запускаю ему в волосы, чувствуя себя настоящей королевой поцелуев, А когда он пытается, сам того не понимая, обнять меня, хлопаю его по обеим щекам и реактивно выскакиваю из машины. «Это моя маленькая месть. Пусть думает, что хочет». «Не западай на меня, красавчик!» — говорю я на прощание, подмигиваю и ухожу, чувствуя себя победителем. «Она тебе изменяет, чувак!» — кричит не своим голосом Лестерс Чету, и машина спешно уезжает. «Я уверена, что он бесится». «Что это было?» — удивляется Чет. Ревнует, отвечаю я и со смехом рассказываю ему то, как очнулась дома у незнакомого парня, забыв упомянуть, что этот парень — знаменитый актер, как мы случайно поменялись телефонами, как я попала в гости к композитору. «Вынос мозга», — выносит свой вердикт уже около дома Чет. «Слушай, если этот урод будет тебя доставать, просто скажи мне, и я решу эту проблему». «Спасибо, приятель», — смеюсь я. Эту же историю я рассказываю Лилиты и Кирстен уже дома, чем очень их смешу. Про белье тоже рассказываю, и они начинают хохотать так, что дрожат стены. На следующий день со мной связывается Джессика, помощница миссис Мунлайт, и вскоре я и трое гитаристов начинаем репетировать то, что нам предстоит сыграть на благотворительном балу. Одновременно мы репетируем в группе. Неудача в конкурсе подкосила связь с солнцем, но не уронила на колени, и мы готовы идти дальше. Мы ведь солнечные, как заметила Кирстен, а солнце кажется особенно ярким после темной ночи. Все будет хорошо, все идет так, как надо. Впереди выступления в клубах, благотворительный бал богатых, концерт красных лордов и моя поездка в родной городок. Я не надеюсь на это, я верю. В следующий раз я и Дастин Лестерс встречаемся через пару недель совершенно неожиданным для обоих образом, и это словно проклятие. Дастин откидывается на спинку сиденья и молча вертит на пальцы простое серебряное кольцо. Он зол, он безумно зол. Мало того, что эта девица споила его, так еще и унизила по всем фронтам. Во-первых, притащилась к нему в дом, словно настойчивая фанатка, и залезла в его кровать, к счастью, между ними ничего не было. Во-вторых, и это взаимоисключающее, его распирает от ярости, потому что ничего не было, фигурка у нее полный отпад. В-третьих, из-за нее он всю съемку был как на иголках. Когда придурок Ларри полез под кроватью, Дастина чуть сердце из груди не выпрыгнуло. А потом, когда ведущий лишь пожал плечами, сказав, что ему показалось, и ничего, никого под кроватью нет, Дастина охватило такое изумление, что он едва не потерял дар речи. И успокоился только тогда, когда Хью быстро все ему объяснил. Правда, потом выяснилось, что он еще и свой телефон рыжему монстру отдал в запаре. Виноватым себя Дастин не чувствовал, перекидывал всю вину на Санни. В-четвертых, у рыжей был бойфренд, тот смазливый тип с татуировками, к которому она вешалась на шею. Дастин видел это и в сердцах даже пнул переднее сиденье, удивив своего водителя. Дастина это просто взбесило, он ненавидел измены всей душой, и это было единственное, что он не мог простить. А в-пятых, он весь этот гребанный день ловит себя на мыслях о рыжей, вспоминает ее податливые губы, Нежные руки, горячее дыхание. То, как она обнимала его, словно в последний раз. Рыжая, что ведьма? И какого черта она поцеловала его на прощание, зная, что рядом стоит ее дружок? Нервно стуча пальцами по колену, Дастин решает больше о ней не думать, но разум, как по команде, выдает картинку, где с Санни падает одеяло. Помимо воли, актер расплывается в довольной улыбке. Потом, правда, вспоминает, что Ларри теперь уверен, будто он носит женское белье, и опять мрачнеет. «Заедем в Макдональдс», — командует Дастин, решив, что лучше поест, — глядишь, успокоится. «Джим велел сразу ехать на съемочную площадку», — вежливо пытается возразить тот. «Плевать», — машет рукой Дастин, — «хочу жрать». «Но... без но... я твой босс или Джим? И дай-ка мне лучше зарядку, телефон разрядился». Дастин протирает мобильник влажными салфетками на всякий случай. Мало ли, что Франкенштейн делала с ним. И снова стучит пальцами по колену. Когда они почти добираются до ближайшего Макдональдса, телефон начинает звонить, и Дастин, почему-то думая, что это Санни, спешно берет его в руки, однако это Диана, и он, поморщившись, сбрасывает звонок. И дело не в том, что она не привлекает его. Напротив... Диана хороша собой, да и собеседник интересный, возможно, он даже мог бы в нее влюбиться. Однако есть одно «но». Диана — дочь того самого Мунлайта, большого босса, а связываться с ним Дастин не готов. От таких людей лучше держаться подальше, а не из разных миров, которые не должны пересекаться. Да и в любовь он не верит после предательства Сальмы. Зато точно знает, что фастфуд — это отлично. Диана ждет благотворительный бал с нетерпением и замиранием сердца. Она знает, что ни за что не упустит шанс, который дал отец. Ей до сих пор не верится в то, что он пошел на подобное. Это был акт милосердия, которое никто не ожидал. Ни Диана, ни ее мать, ни сам Николас Мунлайт. С одной стороны, Диана рада шансу, а с другой не понимает, что движет ее железным папочкой. И явно не любовь к единственной дочери. Диана почти уверена, в этом замешана Санни Ховард, которая смеялась с отцом в саду и которой он также решил дать шанс. Диана не понимает, почему он так поступил. Он никогда не отличался желанием помогать другим. Даже все эти благотворительные мероприятия были ширмой. То ли для отмывания денег, то ли для создания положительного образа, о котором так печется отец. Однако девушка чувствует превосходство над отцом. Она обыграла его. Он хотел дать шанс Санне, а дал его тем, кого хотел уничтожить — друзьям Дианы. Уолтер занимается продюсированием стеклянной мяты, объявив их победителями конкурса «Твой Рок. Ни он, ни отец ничего не заподозрили. По словам Лианы, которая усердно докладывала Диане, все идет замечательно. Думая об этом, Диана не может сдержать улыбки. Она не знакома с Санни лично, Не знает эту рыжую девушку как человека, но чувствует, как-то раздражает ее. Своей яркостью, своим талантом, своей свободой, которой может пользоваться как угодно. Диане нравится чувствовать себя лучше хоть в чем-то. Она не сразу понимает, что пытается соревноваться с Анни, с совершенно незнакомым человеком, а когда до нее доходит, испытывает раздражение. Почему она вообще должна доказывать, что лучше? Потому что Санни учится в Хартли, выступает со своей группой и воплощает в жизнь желания самой Дианы? Потому что с ней отец смеялся, а Диане никогда даже не улыбается? Диане кажется, что Санни украла ее мечту. Она снова ощущает себя двуличной, но пытается забыть это неприятное липкое чувство. Диана сосредотачивается на музыке и на том шансе, который любезно подарил ей отец. Несмотря на уговоры врачей и преподавателей, Она, не успев долечить ангину, начинает усиленно заниматься вокалом. Матери же говорит, что все в порядке, и докторов заставляет говорить то же самое. С юной мисс Мунлайт они особо не спорят, себе дороже. Фаниата осторожно предупреждает Диану, что у нее могут начаться большие проблемы со связками, если она продолжит перенапрягать голосовой аппарат, но Диана отчетливо дает ему понять свою неправоту. «Вы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы я быстро восстановила голос и в дальнейшем не имела с ним проблем. За это вам достаточно много платят». Фониатор еще более осторожно говорит, что за последствия нельзя отвечать, и для последующих занятий вокалом ей лучше всего помолчать несколько недель, а то и месяцев. И даже грозит тем, что у нее могут появиться певческие узелки на связках. Но Диана это только злит. Этот идиот в белом халате ничего не понимает. Он не понимает, что другого шанса отец ей не даст. Или она запоет и покажет отцу на что способна, или он отправит ее подальше из страны, лишив даже возможности мечтать о сцене. Ее никто не понимает. Никто. Винить себя в том, что она заболела из-за побега, Диана не хочет. В глубине души она понимает это, но признаваться самой себе слишком тяжело. Это добьет ее морально, осознание того, что она сама себе сломала жизнь. Ей и так тяжело. Из-за друзей, из-за Дастина, который, как и прежде, игнорирует ее, из-за непонимания себя самой. Диана просто меняет врача. Перед новым фониатором мисс Мунлайт ставит определенную задачу сделать так, чтобы на благотворительном балу она пела. Пела во всю силу своих связок, горла и легких. Она так увлечена выступлением, что словно не понимает, какие последствия могут быть. И каждый день говорит себе, я вытерплю все и спою отцу, докажу, чего стою, и потом начну беречь голос. Каждый день Диана принимает горсти таблеток, ей ставят уколы и капельницы с глюкозой, делают различные лечебные процедуры, и ей кажется, что она идет на поправку. Она начинает делать упражнения для вокала и за неделю до дня Х начинает петь. Хотя звукоизвлечение у нее неправильное, о чем ей постоянно деликатно напоминает преподаватель по вокалу. Диане все равно. Правильным звукоизвлечение станет после того, как она докажет отцу, на что способна. Вместе с преподавателем они выбирают для исполнения старую, но популярную песню «Эленор Фелпс». По словам матери, когда-то она ей нравилась, и Диана начинает репетировать. Она настроена крайне решительно. А вот отец не особо верит в нее и прямо говорит ей об этом, когда они всей семьей первый раз за несколько месяцев ужинают вместе. Они втроем сидят в чинной хирургически чистой столовой, в которой никогда не горит камин. Диана часто думает, а зачем он нужен, если в нем нет огня? Но этим вопросом, видимо, больше никто не задается. Столовая Мунлайтов похожа на музейный зал. Здесь много от неоклассического дизайна, и словно смотрители стоят у стен горничные повара природная холодная палитра цветов натуральная отделка симметрия во всем элегантная мебель стильный декор все это создает ощущение лоска и изящества белоснежный высокий потолок отделан лепниной паркет начищен до блеска шторы с ламбрикенами придают столовой строгую торжественность зеркала и яркое освещение создают эффект дополнительного пространства хотя и без этого столовая похожа на поле для гольфа В столовой Диана всегда мерзнет, и еда на овальном столе с безукоризненно белой скатертью никогда не отличается особым вкусом. А может, у Дианы здесь просто нет аппетита? Редкие совместные ужины в пугающей атмосфере с прислугой, стоящей за спиной, с блюдами, которые нужно есть в соответствии со всеми правилами этикета, все это раздражает Диану. «Почему не ешь? Не нравится?» — интересуется отец. Он, как обычно, одет в деловой костюм, их ему шьют на заказ в Италии. Мать также одета в одно из своих лучших вечерних платьев, а в ушах у нее тяжелые бриллиантовые серьги, камни, в которых ярко блестят. Сама она вынуждена надеть коктейльное платье ванильного цвета с кружевным лифом и широким поясом на талии. «Спасибо, папа, все нравится. Я уже наелась», отвечает Диана чуть хриплым после занятий вокалом голосом. Она действительно вяло ковыряется в тарелке, В отличие от отца, который с удовольствием ел буйабес, свое любимое блюдо. Как можно есть рыбу и морепродукты, Диана не понимает. Более того, вид креветок, медий, кальмаров и устриц пугает ее. Куда с большим удовольствием она ела обычный фастфуд вместе с Николи парнями. «Ты все еще готовишься к выступлению на балу или запал-пропал?» спрашивает отец, больше глядя в свою тарелку, нежели на дочь. Готовлюсь. «Я спою на балу так, что все удивятся», — твердо говорит Диана. Она не ожидала этого вопроса, и в ее голове молоточком начинает стучать тревога. «Замечательно. Мне интересно, на что ты способна», — продолжает Николас, и Эмма с некоторым недоумением на него смотрит. «Я уже много раз говорил, что мои дети, за исключением Аарона, не имеют никаких талантов, разве что способны, не считая, тратить мои деньги». И когда «Мои дорогие друзья по бизнесу» его голос делается ядовито насмешливым и сразу становится понятно, что никакие они не друзья, рассказывают о тех или иных добродетелях своих детей, мне остается лишь вежливо улыбаться и молчать. Вечно говорить об Аароне, как заезженная пластинка, я не могу. Я бы с удовольствием говорил о тебе, как Билли рассказывает о своей старшей дочурке-пианистке или младшей актриске, но я предпочитаю молчать». Диана смотрит на руки, лежащие на коленях, Эмма хмурится. Билли, Билл Стрикленд, их давний знакомый, человек, сделавший им миллиарды на полезных ископаемых. Николас и Билл то и дело меняются строчками в местных рейтингах журнала Forbes. Его дочери действительно пианистка и актриса. Причем, если старшая считается довольно талантливой в узких профессиональных кругах, Том-младшая знаменита на весь мир. Свою карьеру она начала в качестве модели и светской львицы, потом снявшаяся в нескольких фильмах, что подарило ей широкую известность. Теперь она еще и звезда Инстаграма, у нее миллионы подписчиков, и гонорары за рекламу тоже миллионные. Стрикленд любит рассказывать о том, какие талантливые у него дочери, особенно в те моменты, когда сыновья Николаса влипают в очередную неприятность, которую тотчас начинают освещать все мировые СМИ. «Я не подведу тебя, папа», — не поднимая головы, — говорит Диана. Ей кажется, что в горле что-то мешает, но она старается не обращать внимания. «Оценивать буду не только я. На балу будет продюсер, естественно, в маске. Он-то и посмотрит, на что ты способна, девочка». «Ты увидишь, на что я способна, папочка», — говорит Диана про себя. Уолтер спрашивает Эмма, и глава семейства Мунлайтов приподнимает брови. Ходят слухи, что ты попросил его протежировать какую-то группу. Так ли это, дорогой?» Диана улыбается одними уголками, ее обман еще не раскрылся. «Ох уж эти слухи!» — ослабляет галстук на шее Николас. «Вырвал бы языки всем, кто их распространяет». «Это девушка!» — осторожно начинает Эмма. «Мне никто!» — рявкает Николас и в порыве чувств бьет кулаком по столу а потом сухо и каркающе смеется. «Стоит кому-нибудь помочь? Этого человека тотчас приписывают мне в дети, любовницы или любовники. Идиоты. Весь мир идиоты, забывшие, что такое добродетель». «Причём здесь добродетель, дорогой?» — осторожно спрашивает Эмма. Ее бокал с вином опустел, и его тотчас наполняет кто-то из обслуживающего персонала, немостоящего стоящего у стены. При том, что некоторые помогают неимущим, а я решил помочь глупой девчонке, которая развеселила меня утром. «Еще вопросы», — пытливо смотрит на жену Николас. «В чем еще я должен тебе отчитаться?» «Ты не так понял, дорогой», — улыбается Эмма. «Я вовсе не прошу тебя отчитываться. Я всего лишь хотела, чтобы ты со мной поделился». Он ничего не отвечает на это, переходит к другому блюду, А в самом конце ужина, перед тем, как встать из-за стола, говорит Диане. «Покажешь себя хорошо, получишь все». И уходит, набирая Уолтера. Последнее, что Диана слышит, как отец гаркает. «Та девчонка, о которой я тебе говорил, что с ней?» Понимая, что речь идет о Санне и ее группе, Диана моментально встает и бежит следом за отцом, игнорируя мать. Он идет по направлению к своему кабинету, а Диана неслышно шагает следом. Она задерживает дыхание, пытаясь разобрать, что говорит отец. «Талантливая, говоришь? Победила в конкурсе?» — спрашивает Мунлейт у Уолтера. «Знаешь-ка что? Пусть выступит на благотворительном балу. Хочу посмотреть». «Да, болван!» — рявкает он, и вдруг резко оборачивается и замечает дочь. «С тобой свяжутся мои люди», — пытливо, глядя на дочь, говорит в трубку Мунлейт, сбрасывает звонок и спрашивает, «Что ты хотела?» «Я докажу, что лучше», — громко и быстро говорит первое, что приходит на ум Диана. «Лучше кого?» — уточняет отец. «Лучше всех!» Отец удивленно на нее смотрит, а Диана, чувствуя ком в горле еще сильнее, спешно уходит. Ей страшно, она и не думала, что отец решит пригласить на Балсанни. «И что теперь?» Вместо группы этой рыжей появится стеклянная мята. «Как отец отреагирует на это?» А ведь ее друзья еще не заключили договор с Big Sky Records. Диану охватывает глухое раздражение. Он что, решил сравнить их? Постороннюю девку и его собственную дочь? Черт, как это бесит, как бесит! Она возвращается в свою спальню и, не включая света, с размаху со стола в вазу с живыми цветами. Ей ужасно надоела эта золотая клетка, эти условности, этот насмешливый взгляд отца... «И вечно все к дьяволу! Пошло все к черту! Все!» Диана раскидывает вещи и успокаивается не сразу, минут через десять. А потом на слабых ногах идет к шкафу и достает картину «Дом на самом краю неба». Смотрит на нее и плачет от бессилия и обиды. За окном начинается гроза. Она внезапно налетает на улицу, угрожающий гремит, бьет молниями, словно хлыстами, заливает город, дождь стоит стеной. Потом в газетах напишут, что молнии попали в телевизионную вышку и в чей-то жилой дом и даже едва не убили человека, он с трудом выжил. А сейчас Диана покрасневшими и опухшими глазами отстраненно наблюдает за тем, как небо то и дело освещается грозным светом и все с большей и большей уверенностью твердит «Я смогу, я сделаю ее, я заслужу». Ее старания приведут к успеху. Во время грозы до нее доходит, что стеклянная мята, скорее всего, будет выступать в масках, потому что это гребанный благотворительный бал маскарад. Она решит этот вопрос. Диана смеется. А потом зачем-то набирает Дастина, но он, как и всегда, не отвечает ей, видимо, занят. Замечательно. Она отдаст кулон ему прямо в руки. Эффект неожиданности тоже хорошо. Думая о Дастине, Диана становится спокойнее. Но все спокойствие мигом пропадает, когда ей звонит Кристиан. Отвечать на его звонки девушка не собирается. Слишком уж сильно он ее раздражает. Слишком сильно она сожалеет о том дне, когда, поддавшись порыву, улетела с ним на море и напилась. По ее мнению, Кристиан просто воспользовался ее беспомощностью на том проклятом берегу, и она искренне не понимает, почему с того момента он бегает за ней. Ее раздражает его странная привязанность. Однако Диана хоть и с трудом, но признается себе, что отчасти ей это нравится. Его настойчивое внимание повышает самооценку. Но она никогда не признается себе, что не отпустит его просто так, а будет вечно держать у ног, как верную собачонку. Кристиан звонит и звонит, не переставая, и в конце концов Диана берет трубку «Это их своеобразная игра». «Что надо?» «Я по тебе скучал», — раздается жизнерадостный голос Криса. «Да-да, я знаю, что ты по мне нет, но все же хочешь со мной на гонки, будешь моей музой, ну или дамой сердца, как у рыцаря». «Ты не тянешь на рыцаря», — усмехается Диана. «Не суть. Принимаешь предложение? Будет весело», — говорит Крис. «Нет», — Диана отключается. «Почему с таким предложением ей не звонит Дастин?» Почему Дастин к ней так равнодушен? Чего ей не хватает? Красоты? Денег? Ума? Мир слишком несправедлив. Но надежда Дианы будет жива вечно. Она сама так решила. Во времена самых больших надежд, когда по пятам шествуют дикие звери, шелестят духи в обрывках своих одежд, я уже не надеюсь, я просто верю.